Глава вторая. Столичный зной. Аркетар — столица Энарийского королевства. Лошадь, тянущая скрипевшую на поворотах телегу, взмахнула хвостом. Назойливая мошкара липла к ее бокам. Ветер был совсем слабый, и берег вместе со шхуной, оставленной позади, лениво качал на прощание пальмовыми листьями. День обещал быть жарким, на ухабах неслабо мотало, но настроение у Эрика было приподнятое. Он шутливо оскалился некрасивой тонколицей женщине рядом с возничьим, которая бросала через плечо короткие испуганные взгляды. И каждый раз, увидев его улыбку, спешил отвернуться, что только забавляло. Будто он был диковинным зверем, от которого не знаешь, чего ожидать. Сидевший напротив него худой и сутулый матрос, красавчик, позавидовал такому вниманию и завел с дамой праздную болтовню с глупыми шутками. Эрик тот же потерял всякий интерес к своей игре и отвернулся. Степи и поля сменились высокими холмами и редким сосняком. Скалистые склоны все круче и выше обрывались к морю. Зашумел жаркий ветер, обдал лицо запахом пряностей, известняковой пылью и свободой. Знаменитый аркетар столица эннарийского королевства, вольготно раскинулся на побережье илакийского моря самого прогретого в этих широтах, с теплым течением на юго-западе, огибающим Иттенские острова между двух стран. Эрик с удовольствием потянулся, откинулся на тюке с зерном, подставив лицо палящему солнцу и зажмурился. эхэй подумаешь, жара, ему-то не привыкать. И эти места уже были по нраву. Он чувствовал себя полным сил. Эрик столько слышал за этот год про столицу, что она казалась городом сказочных возможностей. Свобода, простор, крупнейший порт страны, место стоянки Королевского флота, лучшие кабаки и веселые дома. Здесь будет, где затеряться в толпе от преследований последних лет и где найти новый заработок. Жалование за этот рейс оказалось просто смешным. А ведь капитан Блайт говорил, что оценил его навыки матроса и не раз предлагал остаться поработать Марсовым с Купердяй. Но плевать, у Эрика все равно другие планы. Если красавчик не подведет, он ведь обещал хорошего и надежного человека, которому можно верить. Главное, что удалось смотаться с родного острова без лишнего шума. Вряд ли за ним погонятся и сюда. Хотя тот странный серый служитель, невесть откуда свалившийся вместе со своими ищейками, был очень настойчив. Похоже, кто-то из недоброжелателей сдал. Сказал, что Эрик особенный. Вот только демона лысого они чего докажут. Вскоре телега остановилась перед развилкой. Возница собирался повернуть на запад. А им с красавчиком осталась последняя проверка на въезде, и они на месте. Эрик спрыгнул на землю, подкинул медную монетку возничему и на прощение подмигнул его неказистой спутнице. Долговязый красавчик потянул Эрика за собой по одному ему известной дороге. Тот подхватил с телеги сумку с ремнем, забросил на плечо и быстро догнал напарника. Жара сделала все запахи еще резче, а бедные окраины здесь и без того пахли препротивно. Кислятиной, остатками гнилых фруктов, дешевой выпивкой. Замерли в этой духоте куцы кипарисы, почти не дающие тени. Мимо прошмыгнул оборванец в балахоне, таща что-то тяжелое под мышкой, да тут же споткнулся на мощенной известняком дороге. Реклегонь пнул торчащий булыжник. Ничего себе город! У них что, столько камня, что даже на такие захолустья не жалко? На Корсакийских островах дороги были сплошь грунтовыми, даже в городах. Энарийская речь повсюду раздавалась со странным напевным говором, куда более мелодичным, чем его родное наречие. Надо бы выучиться, как они это делают. Эрик широко перешагнул через лужу помоев, вытекшую из упавшего ведра. Не хотелось так быстро запачкать последние целые штаны с рубахой. Новые теперь не скоро раздобудешь. Деньжат совсем не густо. И именно этим стоит озаботиться в первую очередь только хочется заработать не мелочевкой, а чем-то стоящим. — Куда теперь? — Для начала пожрать бы, — осмотрелся по сторонам красавчик. — Потом поищем старину Джо. — Сколько у тебя джинджат черноглазый? Как бы другие матросы по команде не пытались за этот рейс приклеить к нему какую-нибудь дурацкую кличку, им не удавалось. Чего только не придумывали. То деготь, то везучий, теперь черноглазы Смешно. Эрик цокнул языком. «Не твое дело. даму тебя. Пошли в кабак. Потом поднимем еще и немало». Джо обещал, а у него слово, что камень. Однажды мы с ним такой товар с рук сбыли, за который никто другой бы и не взялся. «Ну, ты понимаешь, так он за пару дней...» Начал на ходу вещать красавчик, потянув Эрика в сторону ближайшего питейного заведения. «Чтоб его набивает себе цену». Эрик вообще не любил работать с кем-то в паре, особенно с такими типами, как красавчик. Только если иначе никак. Но тот, похоже, крепко привязался. Ладно, топай. Потратившись прилично, они выползли из кабака сытые и довольные. Солнце вовсю пекло затылок. Зато приятный вкус нормальной человеческой еды вытеснил душок застарелой похлебки и дрянного пива, которыми их щедро угощал Кок. Пару кружек крепкой настойки — И Эрик запросто выяснил, где тот дом, в котором их ждал Джо, а потом размечтался, как избавиться от болтливого друга. Хуже бабы. Но красавчик так просто не сдавался. Он жаловался на зной, но все равно бодро шагал вслед за Эриком по улице, которая вела в самое сердце столицы. Здесь народ уже был поприличней, в просторных легких нарядах, похожих на платья. Встречались и совсем богато одетые купцы в экипажах с легким навесом от палящего солнца. Уши заполнили стук копыт по камню, гомон и шум оживленных дорог. Через несколько поворотов они миновали огромный храм покровителя из темно-серого камня с серебристыми украшениями острых крыш. Серое на сером. Шпиль, обмотанный цепью. Привычный символ их веры. За пару лет, проведенных в городах на Корсакийских островах, Эрик научился избегать лишних встреч со служителями, которые почти век проповедовали, что магия страшна, и она — древнее зло от темного. И всех, связанных с этими силами, надобно находить и казнить. Эрик сосредоточился на себе и своих границах, чтобы незаметно миновать группу солдат у входа в храм, а вместе с ними и одного служителя в этой толпе. Красавчик о причинах его неприязни к святошам пока явно не догадывался. И к лучшему. По мере продвижения вглубь города, каменные дома расступались шире, обрастали цветущими садами, лепниной и становились выше и крупнее. Но и все выше становились возле них ограды, а кое-где появлялись и хорошо вооруженные люди в мундирах. Туда им с красавчиком так просто не пробраться. Хорошо же устроился, видать, этот Джо раз может позволить себе остановиться в такой роскоши. А ведь когда-то и он сам. Эрик так увлекся разглядыванием богатых домов, встревоживших его душу, что чуть не задел плечом опору деревянного навеса. Из переулка навстречу вынырнули две девушки и их изнемогающие от жары смуглые служанки с корзинами, полными винограда и ярко-желтых дынь. Судя по расшитым золотыми нитями, цветным платьям и серебряным цепям на шеях, Девушки были богатенькие, да еще и симпатичные. Эрик не удержался и позволил себе взглянуть внимательно в лицо одной из них с небесно-голубыми глазами и раскрасневшимися от жары щеками. Звякнули серебряные серьги. Девушка ответила на его взгляд с интересом. «Отвлеки!» — шепнул внезапно красавчик, отходя в сторону, будто бы пропуская дам вперед. Вот именно такой мелочевки Эрик и не хотел. «Хотя деньги никогда не бывают лишними». «Доброго дня!» — вежливо улыбнулся он и чуть не потянулся за шляпой, которой у него сейчас не было. «Надо быть внимательнее». Девушка, которую Эрик смог зацепить своей магией, приостановилась и тоже улыбнулась. «Какая милашка!» На нее было бы легко воздействовать. Он уже хотел спокойно пропустить девушку дальше, но вдруг передумал. Возникший в ней интерес — Так вдохновил, что он слегка коснулся тонкой руки, когда девушка подошла ближе. Стук сердца изменил ритм. Мгновенная вспышка в груди, гулкий шум и пьянящее позабытое ощущение власти. Эрик только тогда сообразил, что он не на островах, а почти в центре столицы. Проклятье! Увлекся. И, похоже, это не пошло на пользу делу. «Стража!» Взвизнула служанка, заметившая красавчика, с кошельком в руках. Мелькнули за углом синие мундиры королевских солдат. «Красавчик-остолоп!» Успела пронестись в голове у Эрика мысль. Впрочем, отличный повод от него избавиться. Тут же, мягко оттолкнув девушку, он метнулся в обратную сторону и нырнул в темную арку двора. Увидел мельком, что красавчик дернулся следом. в «Вот настырный!» Эрик на ходу обрушил стоящие друг на другие ящики. Сзади что-то громко крикнули. Если красавчика поймают, это его проблемы. А вот с девчонкой он сам так напрасно. В просветах между домами вместе с мундирами мелькнул и серый плащ. Что-то происходит. Какого демона гонятся именно за ним? Почему не за остолопом красавчиком? Неужто чуют как-то? Эрик снова свернул в другую сторону. Пропустив телегу, вжался в стену дома, осторожно пробрался в маленький дворик и присел на землю. Бек разгорячил кровь, рубаха липла к вспотевшему телу. Заплечная сумка сползла и мешала двигаться. «Если дело будет худо, проще бросить, привычнее быть и вовсе налегке». Он откинулся лба мукрые волосы. Выждав время, Эрик поднялся. «Так, пора на другой двор». И снова на ту же улицу с кабаком. Быстро миновав все открытые места, Эрик вернулся к центру города, только с другой стороны. Наконец показался нужный дом, судя по описанию. Тот самый, с кирпичной отделкой и ажурной оградой. из с парой служителей в сером у порога. Таких странных, богато украшенных накидок он раньше не видал. Явно непростые проповедники не те, от которых он всегда легко уходил. Рядом еще несколько солдат. Они, неторопливо оглядываясь, занимали все пути отхода. Слаженно действуют. Мгновенно изменив курс, Эрик тут же убрался из виду. Как здесь говорят, темно их всех раздери. Похоже, его сдал красавчик, если его сцепали. Надо исчезнуть. Слишком большая суматоха. Джо подождет. Эрик пробирался к портовой части города. Здесь было шумно. Стучали молотки, визжали пилы. Говорили, это одна из крупнейших верфей королевства. Он принялся озираться по сторонам, выискивая безопасное место. Вдалеке высились огромные краны, леса мачт и громады строящихся кораблей. Шибанул в ноздри запах свежей краски, еще более едкий из-за недвижимого от зноя воздуха. Тревога не проходила. Эрик, оглядываясь, дошел до ближайшего корпуса корабля с оголенными шпангоутами и замер. Впереди быстрым шагом двигались двое стражников. Как бы кто ни заприметил, как он сюда бежал, Эрик резко свернул к ящикам и бочкам. Вдох и медленный выдох. Он прикрыл глаза и мысленно слился со стоящими рядом грузами и кучкой рабочих у крана пытаясь стать как можно незаметнее. Что-то медленно тащили наверху над его головой. Скрипели блоки. Солдаты прошли мимо, только один из них напоследок оглянулся. «Вирай! Вира помалу!» Заорал тут потный мужик, бешено замахав рукой, когда подвешенный ящик опасно накренился. Эрик протиснулся мимо рабочих, перешагнул через разбросанные доски и быстро скрылся в суматохе кипящей вокруг работы прошел дальше через все доки и вскоре выбрался к рейду, возле которого было уже не так шумно. Большинство моряков прятались на кораблях в тени, либо отправились искать развлечений на берегу. Огромные трехмачтовые военные корабли с заваленными к палубе бортами и торговые суда выстроились возле широченного причала. Где-то уже готовились к отплытию, а где-то только вязали швартовы к причальным тумбам. Громоздилась впереди башня таможни, отбрасывая широкую тень на пристань. Из кабака напротив раздавались веселые крики, за ними громкий хохот. Но теперь эти места не казались такими уж славными. Чутье настойчиво убеждало уходить из города. О своей интуиции Эрик верил всегда. Корабли были один другого краше. Несколько военных судов стояли особняком, и отпугивали непрошенных зевак суровым видом тяжелых аркбаллист на носах. Да и солдаты на палубе не блистали радушием. А вот парочка торговых судов неподалеку была гораздо милее. На одном из подобных Эрик уже ходил. Команда большая, но так даже проще, чем уживаться в тесной компании десятка другого забулдык, подобных тем, с которыми он сюда прибыл. Сойдет на ближайшей стоянке и баста. «Но отсюда пора линять, хотя бы временно». На него будто объявили охоту. «Главное, что на кораблях обычно не бывает этих серых». Эрик уже хотел шагнуть вперед и позвать кого-то из команды, но тут что-то ледяное коснулось его шеи и остановило волю. Эрик очнулся в камере от резкого окрика. С трудом шевельнулся, но только ткнулся лицом в раскиданную по полу солому. Аж в глазах потемнело. Запястья были связаны за спиной накрепко. Тугая веревка драла кожу. Гудела голова. Неужто выследили до самого порта? Почему он их не почувствовал? Он же всегда знал, когда к нему приближались. Кто-то подхватил его под руки, протащил длинным коридором и выволок в большой зал. Эрик зажмурился и нехотя открыл глаза. Хорошего ждать не приходилось. Попался так глупо. Не прошло и дня с прибытия в славный город. Разве что ничего не докажут. Эрик, стараясь не двигать головой, слишком резко осмотрелся. Вокруг было полно служителей, будто не в тюрьме, а в храме, хоть и солдаты тоже ошивались поблизости, вооруженные мечами и алебардами. Он остался посреди зала в одиночестве. — Посмотрите-ка еще раз! — раздался сбоку чей-то приглушенный и усталый голос. «В чем меня обвиняют?» Поморщившись, обернулся Эрик и поймал взгляд очень внушительного и очень хмурого служителя. «Я ни в чем не виноват. Это мы сейчас и увидим», — Басом ответил тот, что участвовал в поимке на улицах вместе со стражей. Он внезапно заголосил так, что от сводов отразилось эхом. «Во имя Бога нашего, покровителя и спасителя, сволочи!» Эрик сосредоточился на своих границах, чтобы защищаться до последнего. Но в тот день, видимо, удача совсем его покинула. «Зря меня хотели звать везучим», — с досадой подумал Эрик, когда осознал, что ничего не может сделать. Ледяная боль снова сковала голову, плечи и прошла волной по телу. Казалось, его вывернули наизнанку, и не осталось больше ни тайн, ни укрытых годами воспоминаний. Прошлое перемешалось с настоящим, жгло душу раскаленным железом. Детство на острове, ласковый поцелуй матери, жаркое солнце, тростник и запах кофе. И тут же почему-то сутулый красавчик, девушка в золоте и серебре, ярость, обида на родителей, дикие джунгли, смерти, одиночество. И снова жаркий, укрытый колышущимся зноем, как туманом, Каменистый аркитар. Но он не делал сейчас ничего плохого. Может, это просто предсмертный бред? Эрик лежал на полу. Сквозь шум в ушах долетали обрывки тихого разговора. Слишком поздно заметили. Там, видать, просмотрели. Теперь проще избавиться. И потом тот же голос так, чтобы услышали все. Во имя мира и порядка наших земель за связь с силами темного и колдовство, приговаривается к смертной казни через повешение. Проклятие! Вот дерьмо! Вязкая слабость затопила тело, мутило сознание. Эрик так и не смог оторвать голову от пола, только попытался пошевелить связанными руками. Но его уже схватили, чтобы поволочь в камеру. Смертная казнь! О таком он даже подумать не мог. К концу дня в темнице Эрику удалось только самую малость — освободить руки от пут и попробовать на прочность толстую железную дверь. Но бесполезно. Он чувствовал себя так, будто его провернули через мельничный жернов, а потом бросили в глубокий колодец. «Что за дрянь!» — Эрик бессильно сполз на пол. Верящие в покровителя на его месте, небось, молили бы о спасении. А Эрику оставалось разве что уповать на лесных духов, а о и те, в которых он когда-то верил. Только до них сейчас не докричишься. Слишком далеко забрался. Да и не услышали бы. Не так сильна его вера, как была у матери. От духов, камней и железа он не знал. Захотелось волком взвыть от досады и злости. Он дотянулся до решетки под низким потолком, вцепился руками в прутья и попробовал увидеть улицу. Оттуда шло слабое тепло разогретого камня и доносился приглушенный говор на чужом языке. Но руки задрожали и подвели. Пальцы разжались, и Эрик неловко упал на пол. Закружилась голова. Он бессильно ударил кулаком по холодному камню. Еще утром все шло так прекрасно, Новый город, толпы людей. Как же он так попался, что его выследили, точно дичь на охоте. А теперь хотят повесить. Руки невольно потянулись к шее, коснулись свежевыбритые щеки. Эрик сцепил зубы, приподнялся и мрачно огляделся, пытаясь снова собрать все силы. В коридоре раздалась тяжелая поступь. Человек прихрамывал. Один шаг был громче другого но, судя по всему, никуда не торопился. Когда открылась железная дверь, Эрик поднялся на ноги, напрягся и готов был ко всему, готов был убить любого, кто рискнет подойти близко, чтобы вести на казнь. Еще никогда он не сдавался так просто. И жизнь свою выцарапает из лап этих святош любой ценой. Он чувствовал, как рождается в горле глухое рычание, Зверенные повадки крепко въелись в привычку со времен жизни в джунглях. Но остановило Эрика одно простое и спокойное слово, вошедшего в камеру мужчины. «Сядь!» И Эрик, отступив назад сел. Грозный служитель в тяжелом сером одеянии, украшенном серебром по всему подолу, успокоил его сразу. И не каким-то особым образом невеликой властью, которую, по их словам, даровал покровитель за верное служение, и в которую Эрик не особо-то верил. Он сразу почуял, что его пришли не убивать и не казнить. С ним хотят говорить. Причем даже не просто говорить, а договориться. Только вот о чем. Эрик выпрямил спину и скрестил ноги на шеткой скамье у стены. Прихрамывая, Серый подошел и спокойно сел рядом выгнав всех сопровождающих за дверь. На его лицо упал луч света из-за решетки. Ничего не боится. Уверен, точно демон. Такого не поколебать даже при всем желании. Темно-карие глаза на широком лице изучили Эрика с неподдельным интересом. Давно у нас таких не видели. Эрик молча и насмешливо склонил голову, будто представляясь любопытной публике. серый тяжело руками о колени чуть покачнулся вперед-назад и спросил. «Жить, Падди, очень хочешь?» Он сам себе кивнул, не дожидаясь ответа, и продолжил. «Повезло тебе, Эрик Теорис, с Корсакийских островов. Есть одно дело, крайне для меня важное, к тому же угодное покровителю, чья воля стала мне известна на медни. Ради такого дела и жизнь положить не жалко» но она и станет твоей наградой, если справишься. Может, тогда с тобой еще не все потеряно? Есть, конечно, свои условия. Значит, я вам так нужен. Осипшим голосом отозвался Эрик и мило улыбнулся. Ну, тогда я еще подумаю, если позволите. Серый бровью не повел, только поднялся и сказал. «Мне ничего сейчас не хочется так сильно» как стереть тебе с лица земли. Ты — проклятое порождение темного. Но есть вещи важнее. Я не спрашиваю твоего согласия. Ты сделаешь это или умрешь. И не самой приятной смертью. Эрик скрипнул зубами и с ненавистью взглянул на служителя. Без лишних слов его выволкли в коридор и куда-то потащили. Он пытался идти сам, но споткнулся на ступенях тупых акул как у нас слаб двое солдат подхватили его за шкирку и чуть не пинками отправили вниз эрик ударился боком о каменный пол и с трудом поднялся здесь было темно как в бездне а по двум сторонам камеры с тяжелыми решетками там в кромешной тьме было только несколько заключенных но эрика прямо отдала запахом их боли особой боли Они страдали, будто их выворачивали наизнанку, и от этого замутило. Тоже маги Ничего не видать. Солдаты пихнули его в спину и заставили идти вперед по узкому проходу. Пришлось хвататься руками за решетки, чтобы не упасть. ладонь река вдруг наткнулась на чьи-то вцепившиеся в прутья пальцы, и он тотчас отдернул руку. Перед глазами все плыло. Свет от факелов, казалось, двоился и троился. Становился ярче, а потом газ, оставляя в полном мраке. И вот в конце кошмарного коридора показалось светлое пятно. Эрик сощурился изо всех сил и различил плывущую фигуру. Еще одного серого. Тот ждал его. Проклятье. Похоже, иногда сотрудничество — единственный способ выжить. Дойдя до серого, Эрик вцепился в очередную решетку, поднял голову, и уставился в невозмутимое лицо, сил хватило лишь на слабую ухмылку. Его привели в полуподвальное помещение, куда падал свет только из узких отверстий, забранных решетками и находящихся под самым потолком. Где-то гулко и редко капала вода, в голове прояснилось. Царившие здесь холод и полумрак показались бы божественными и спасительными любому, что сейчас изнавал от жары на улицах пыльного города. Только вот не Эрику. А ведь он чуть было не поверил, что его отпустят под честное слово, пообещав жизнь за выполнение работы. Но это оказались не те условия, про которые заявил святоша. Вернее, не единственные. Несколько серых позвали с собой человека со страшными инструментами, похожими на тонкие иглы. Эрик инстинктивно отшатнулся вглубь, Коснувшись спиной холодной стены «Да не бойся! Будет даже красиво!» Усмехнулся бородатый мастер И жестом заставил Эрика выйти на узкую полосу света Боль, когда набивали татуировку, была нестерпимой Но Эрика держали так, чтобы он не мог шевельнуться А когда рисунок был закончен Мастер что-то прошептал и сделал последний укол У самого сгиба локтя Резко затошнило Показалось, что он проваливается в бездонную черную пропасть, падает и рассыпается на куски. Скрутило болью, жгло кожу. Эрик взвыл так, что казалось, в высокой башне над ними мелко затряслись витражи у самого свода. Мир побледнел. Багровый рисунок хитрой татуировки намертво оплел внутреннюю сторону предплечья. Не смыть, не вырезать. Даже касаться лишний раз было страшно. «Теперь не забудешь. В твоих интересах вернуться пораньше. И не делай глупостей, парень».